Глава 49. Спустя некоторое время на Вилли появился другой сатропезник, о визите которого лорд Энандаль объявил своей любовнице как о визите соотечественника несколько оригинального, сказав, что был бы ей признателен, если бы она не обращала внимания на его причуды. Его нашли, вернувшись как-то раз с прогулки, уже водворившимся в доме и занятого тем, что в ожидании обеда он освежал себя водкой. который пил полными глотками из бокала, поднося его дрожащую рукою к рту. Новоприбывший стал тотчас же говорить восторженным образом о песнях скальдов, о старых поэмах Севера, о следах, которые они оставили в памяти жителей Исландии, только что им посещенной, и хотя он изъяснялся на довольно неправильном французском языке, он изумил фастен, которая приняла его сначала за великосветского пьяницу. сели обедать и, не переставая все время пить водку вместо вина, заедая лишь рассолом в количестве, способном покрыть волдырями язык, да салатом из огурцов, целую мисочку которого он опорожнил. Достопочтенный Джордж Сильвейн вел беседу о политическом положении Германии, об английских дипломатах континента, о салонах Вены, о театре Россина и Корнеля, формулируя суждения государственного человека, рассказывая анекдоты и Роняя глубокий «мо», извлекая из своей памяти бесконечные цитаты, обнаруживая необычайное знание всех литератур Европы, делая все это без какого бы то ни было признака опьянения, на французском языке становившемся с часу на час все яснее, делавшимся метким и злым, а иногда сардонически насмешливым. Достопочтенный Джордж Сильвейн затронул любопытство Фастен. И действительно было чем. чувствовалось, что этот человек был ещё молод, но черты в лица были стары как мир. У него была кожа, словно бы вся прокопчённая, которую так дубить могла лишь дурная, фатальная преступная жизнь. Он был одет претенциозно, в покрытый пятнами костюм, а в петлице у него был редкий цветок, чудовищно пахнувший. Чей стебель был погружён в плоский флакон, спрятанный на изнанке его одежды. Его руки до странного сухие, оканчивались на обоих мизинцах длинными ногтями на китайский манер, заключёнными в золотые наногетники. А сверх всех этих эксцентричностей субъекта, не носившего притом галстука и декольте, которого доходила до груди, в нём было ещё множество неопределимых мелочей, которые, несмотря на его обольстительную интеллигентность, отталкивали. В особенности его лицо с альбомом гидроцефала принадлежавшей, казалось, другому полу. Лицо старой женщины, по которому гуляла вечная усмешка, подобная какому-то нервному тику. Странный вид имел этот человек ещё и потому, что среди очень чёрных волос у него была белая прядь. Отличительная особенность, говорил он, всех членов его семьи: расчёсанная и выставленная на вид с известной эффектцацией. В гостиной достопочтенный Джордж Сильваен продолжал разговаривать обо всём, как специалист, касаясь при этом самых разнообразных вещей. Между прочим, лепёшек из амбры маршала де Ришелье, рецепт которых он получил от Кадеги Сикура, рецепт, позволивший ему во время одного путешествия на Восток видеть кучу разных вещей, которых другие собачьи крестьяне никогда не видели, благодаря признательности старых пошлей, помолодевших, обретших вновь силы при помощи этих снадобий двора Людовика Пятнадцатого». И беседая, он машинально протянул руку к принадлежащему Фастен флакону с нюхательной солью, стоявшему на столе. Флакону, который был вырезан из ценного камня, и который Фастен пододвинула ему под пальцы. Потом, порывистым движением, оттолкнул его, говоря «Нет, я его разобью». И, заметив показавшееся на лице Фастен, удивление прибавил «Ясно». «Да, у меня особенная болезнь, совершенно особенная. Когда я беру в руки какую-нибудь драгоценную вещь, и у меня есть чувство, что эта вещь драгоценная, со мной происходит странный феномен. Рефлективное действие мозга, передавая свою волю приводящим и хватающим мускулам, трансформируется в отрицание предуказанного движения. У меня появляется какое-то функциональное бессилие, заставляющий меня выпустить из рук вещь, и пав, она лежит в тысячи кусков на земле. Это, говорят, медики, уничтожение доминирования головного мозга нервным вмешательством мозга спинного. При этом заметьте себе, что если вещь не кажется мне драгоценной, я держу её очень хорошо. Нет, друг мой, это не имеет ничего общего со спазмой Это, так сказать, полная противоположность ей. В последнем случае к спазме приводит чрезмерное сокращение сжатия мускулов, тогда как у меня наступает мгновенный мускульный паралич. Я в высшей степени интересую моего друга доктора Бернетта, и он должен будет оказать мне честь особым параграфам в своей будущей книге о нервных расстройствах.